Thank <laughs> you. сидела на дворике, на ящике с надписью «Медикаменты». Она опустила на колени руки только что вымытые красной от студеной воды и, закрыв глаза, подставляла лицо октябрьскому солнцу. На голой акации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 невыразимо приятной музыкой. На тему «Живем во что бы то ни стало». В городе больше не дребезжали стекла от канонады. Не слышалось глухих взрывов аэропланных бомб. Ужас этих двух дней –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 А что же тут плохого, если она нравится доктору? Даша вздохнула и еще раз вздохнула, уже тяжело. Все можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый взгляд. Пускай мимолетный, встречу ему поднимаются душевные силы, вера в себя, вот и снова жив человек.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 Поднявшись на несколько ступеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислушиваясь. Но только щебетали воробьи. Ужасно! Какой кошмар! Бред, бред! Это у меня от конца. Боже мой! У вас когда-нибудь был звуковой бред? Простите!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 Я следил за вами эти два дня. Я вспоминал, как в Петербурге на философских вечерах безумно любовался вами, не смея подойти и познакомиться. Вы почти блоковская незнакомка. Царевна, вышивающая золотые заставки. В грязном халате с красными руками таскает раненых. Ужас! Ужас! Вот лицо революции. Даша вдруг так рассердилась, что поджав кубы, ни слова не ответив этому желто-бледному невростенику, пошла в дом, где после свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах форма и страдающего человеческого тела. В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных койках из неструганных досок. В операционной она нашла доктора. Он вытирал полотенцем оголенные выше локти волосатые руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом. Ну как? Успели посопить носиком, а? А у меня тут была интересная операция. Отрезал парню аршин пять тонких кишок и через месяц буду с ним пить водку. Тут еще привезли одного командира. Тяжелый случай шока. Спрыснул конфору комфору. Сердце работает, но сам пока без сознания. Последите за пульсом. Если начнет падать, сделайте ему еще одну инъекцию. Перекинув полотенце через плечо, он подвел Дашу к дощатой койке.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 Не найдете вы никак. Пела им, мужчинам, Сидевшим молча на стульях перед ней, О вечном томлении. Без него и жизнь не жизнь. Ищи, ищи, заглядывай на чердаки, Нет ли и там. Эх вы, глупые, с похмелья, Кого вы ищете? Где же это окошко,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 Однажды, хорошо выспавшись, появ гречневой кашей, удобно устроившись на подушке, он неожиданно громко сказал. «Сестрица, можно поболтать с вами немножко о пустяках?» Она поспешно нагнулась к нему. Прошептала испуганно и ладонью жала его губы. «Тогда вы что-нибудь расскажите».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 Это что же вы, батенька, озорничаете, а? Да нет, нет, ну, несколько слов самых необходимых еще разрешаю. Мне вас нужно представить в полк в самой лучшей форме. И ваша обязанность, красавица, как можно скорее стать полноценным человеком. Дайте-ка ему снотворного сестра. Настал день, когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Произошло это в сумерки.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 не надо, не хочу. Иван Ильич отстранил воспоминания, едва не начавший скручивать ему мозг. Снова стало слышно, как тикают часики, мягко и безбольно отрывая ровные промежуточки жизни. Сестра, я плохо вас вижу. Она затрясла головой.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 А мужики готовы шкуру себя содрать, Только бы у них на подушке Лежала смазливая головка С кукольными ресницами, Пришептывая всякую дребедень и пошлости. Даша другое дело, Не за красоту ее полюбил. Врешь, врешь, За особенную красоту полюбил. А вот она и не захотела.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 Всегда неожиданно прекрасное лицо. Я с тобой. Все хорошо. Все хорошо. Теперь успокойся. Успокойся, Иван, милый. Я никуда не уйду. Я с тобой. Навсегда. Навсегда.